Глава пятая. О превратностях судьбы и категоричных решениях. Я вышел на затоптанное крыльцо, задрал голову вверх, посмотрел на абсолютно чистое небо и втянул носом свежий морозный воздух. Эх, реально свежий. Кайф. После казамерного духа ментовки он показался мне особо охренительным. На автомате сунул руку в карман куртки. Есть. «Лежит, родная, как же иначе? Не стащили в дежурке». Когда ментенок обыскивал, я обратил внимание на все вещи, которые при мне были. Кстати, студенческие вместе с пропуском тоже вернули. Оказалось, что второй документ позволял Замирякину Константину Константиновичу попасть в общагу при какой-то шараге. Я даже не стал вникать, если честно, при какой. А вот фото пару минут изучал с большим интересом. Зеркало-то мне никто так и не дал, жлобы. Снимок, что вполне ожидаемо, оказался не очень хорошего качества, толком и не разберешь, как теперь выглядит моя новая физиономия. Понял только одно — она молодая и смазливая. Это даже по мутной фотке заметно. Ну, такое себе, конечно. Девки, наверное, пачками вешаются на Замерякина, однако лично я предпочел бы что-нибудь поприличнее, чтобы на серьезного мужика походить, а не на похудевшего Элвиса Пресли. Ещё и родинка эта на щеке дурацкая. С родинкой вообще, конечно, мандец. Да. Я достал пачку сигарет, которая оказалась очень кстати, коробок спичек, прикурил, затянулся, и только после пары-тройки тяг до меня дошло, что именно я делаю. Задумчиво уставился на сигарету, покрутил в пальцах, принюхался, прислушался к ощущениям. «Отличные ощущения» будто после долгого воздержания вернулся к нормальной полноценной жизни. Просто там, у себя, в далеком будущем, я так-то уже лет 10 как бросил. Чёртов доктор этот... Идиотское у него название. Ладно, хрен с ним, сейчас не вспомню. Скажу проще. Мужик, которому я плачу кучу бабла за ежегодные медосмотры и который вдобавок просчитывает мои ежедневные нормы питания с ещё какой-то лабудой. Вот он мне и обозначил, мол, надо отказаться от курева. Выпить — окей, но в адекватных количествах моя мера адекватности, правда, сильно отличается от его. Но я не рассказываю доктору подобных деталей. Не скажу, что сильно злоупотребляю алкоголем, просто иногда приходится держать марку перед нужной компанией, иначе коллеги по бизнесу не поймут. Все мы сейчас зожники до определенного момента, а вот сигареты — зло. Раковые палочки, чтоб их. Этот докторишка мне так и заявил. Тут еще как раз сердечко с какого-то перепуга начало пошаливать, и я бросил от греха подальше. Однако сейчас, похоже, курит мое новое тело и горе не ведает. Ну, хоть какие-то бонусы во всем случившемся имеются. Я глубоко затянулся, прикрыл глаза и с наслаждением выпустил дым. «Эх, и табачок какой хороший!» Крепкий, да, но заходит просто отлично. Это там, в своей обычной жизни я вынужденным зожником стал. Спорт, питание, режим дня, массажи, все дела. А при том раскладе, который сейчас имеется, заморачиваться на всю эту модную ерунду совершенно не имею желания. Тут вон дядька мой кругами бегает. Сам я хрен пойми, кем оказался. Какой к чертовой матери зож? Я еще раз с удовольствием затянулся, спустился с крыльца и отошел в сторонку. Решил подождать своих, так сказать, поддельников, Кое-что уточнить хотелось. К примеру, почему комсомолец Бинко с ними поперся? Дядьки, кстати, во дворе уже не было. Впрочем, остальных студентов тоже. Видимо, когда дежурный отправил их на улицу, парни решили свалить от греха подальше. «Вот такая вот ваша комсомольская дружба», — высказался я вслух. «Хотя, чего я на ребят наговариваю? Какая у нас с ними может быть дружба?» Я их не знаю, они меня тоже. Да и в студенческой жизни вряд ли одними трубками ходим, если вспомнить, что я в теле мальчика-мажора. Ну, нет так нет. Хмыкнул я и тихо порадовался, что мне никто не ответил. Вот ведь стою возле ментовки и болтаю чисто сам с собой. В этот момент, словно в ответ на мои мысли, возле отделения нарисовался знакомый паренек. Я видел его среди туристов, когда мы торчали на привокзальной площади. Он шустро пробежал мимо меня в отделение полиции. Тьфу ты, милиции, конечно же, милиции. Надо запомнить, как таблицу умножения, как советский гимн, который я до сих пор могу рубануть наизусть. А то и правда за подобные оговорочки меня линчуют местные жители. Я проводил студента взглядом, выкинул окурок и задумался. Итак, что я имею? Имею я новое молодое тело, 1959 год, Живого дядьку, причем дядьку юного, полного комсомольского задора и вполне активного. Но это лишь цветочки. Ягодки совсем в другом. Вернее, одна ягодка, но таких размеров, что задолбаешься ее жрать без ножа. А вот ножа-то как раз и нету. Помимо всего прочего, имею я группу дятлова. Вот черт! Я тихо хохотнул и покачал головой. Звучит-то как по-дурацки. Не имею, а, скажем так, случайно оказался рядом с группой Дятлова. В этой версии оно поприличнее выглядит. Значит, что? Сегодня как раз то самое число, когда студенты Свердловского политеха отправились в горы, знать не зная, ведать не ведая, что идут, на верную гибель. То самое. Но дядь... Но дядь Славы в их группе быть не должно. Вообще. Он по какой-то причине остался тогда в Свердловске. По крайней мере, в моем времени должен был остаться. За что, кстати говоря, всю жизнь испытывал чувство вины. Причина. Какая же это была причина? Я нахмурился, потер лоб ладонью. Ну же, Сашка, вспоминай. Тебе ведь дядька этим дятловым в свое время всю плешь проел. Однако хоть убейся, хоть застрелись, в голове не всплывало ни одной подходящей версии. Просто он не пошел тогда с группы, и все тут. Это я знаю наверняка. Именно поэтому, кстати, все годы до самой смерти дядька и посвятил выяснению правды. До самого последнего дня пытался расследовать таинственную историю гибели своих товарищей, докопаться до истины. Еще и меня припряг. У него в один момент прямо второе дыхание открылось. Совсем покой потерял. Носился со своим расследованием будто одержимый. Это было после того самого Хасавюрта, после предательства. Нас предали, да. Родина-мать оказалась мачехой, вернее, не она сама, конечно. Политиканы долбанные. Слили победу, которую мы почти уже крепко держали в своих руках. Капелька оставалась, крошечка. Чуть-чуть дожать этих гадов, додавить их, и тут... на -ка, как к по голове. Мы заключаем мир. В общем, так мне тошно стало тогда. На самом деле, без преувеличения, болевал минут пять, не мог остановиться. Я, человек, которому не привыкать кишки товарищей обратно им в пузо запихивать, который видел своих друзей не просто трупами, а трупами разной степени обгорелости, болевал я, словно студент-практикант в морге. Правда, перед этим в один заход пузырь водки в себя опрокинул в качестве успокоительного, чтобы не взорваться и кому-нибудь башку не прострелить на эмоциях, кому-нибудь в генеральских погонах. «Это из тебя, Сашка, твои патриотические убеждения выходят», сказал мне тогда один из ребят в нашей группе, в особой группе спецназа ГРУ. «Давно пора, а тут ты единственный у нас мамонт остался, который готов за идею всю кровушку отдать». Шутил он, конечно, в тот момент. У нас каждый был готов отдать и кровушку, и печень, и любой другой орган. Именно поэтому Хасавюр стал для многих подлым ударом в спину. Но не суть, не об этом речь. Про дядьку вообще-то вспоминал. Так вот, к концу 90-х я уже занимался своим бизнесом. Хорошо так занимался. Зарабатывал прилично. Тогда же у дяди Славы приключился мощный приступ активности. Он просто как взбесился. Возможно, из-за того, что начался период этой сраной гласности, которая выливалась в бесконечное полоскание Советского Союза. В чем только тогда не обвиняли, к примеру, Иосифа Виссарионовича. Только рога дьявольские ему не лепили. Ну и, соответственно, многие секретные документы очень быстро начали терять свой гриф секретности. «Сашка, нужно достать всю информацию, которая только имеется. Слишком много было несостыковок, слишком много. Сейчас появился шанс выяснить правду. Но ты понимаешь, откуда достать. У тебя ведь до черта знакомых осталось среди этой братьи. Помоги!» — сказал тогда дядька. «А я просто гривы покивал». Пообещал, да и все. Потом закрутился, потом вообще забыл, а потом поздно стало. Умер дядь Слава, скоропостижно. Врачи сказали, сердце не выдержало. Вот такая вот хрень. Да уж, не сильно хорошим племянником был. Я тяжело вздохнул. От чего то воспоминания вызвали в душе легкую горечь. А еще в голове словно что-то щелкнуло, но поймать выстрелившую мыслишку я не успел. Она мелькнула слишком быстро, слишком далеко, где-то на задворках памяти. Ладно, будем живы, догоним и перегоним, как говорится. Сейчас надо прикинуть, зачем меня занесло в союз нерушимый Республик Свободных. Каким образом занесло, об этом наоборот думать не хочу. Это правда, шизу словить можно. Но вот зачем? Должен же быть смысл. Даже в такой фантастической ерунде точно должен быть смысл. Группа Дятлова... Люди, чья смерть спустя много десятилетий, так и осталась загадкой. Почему именно они оказались рядом? Из-за дядьки? Может, из-за того, что он не вернулся в Свердловск? Типа, в прошлом случился какой-то сдвиг? Так. Та Я задумчиво уставился в одну точку, соображая, как поступить. Если дядька тут, значит, он тоже попадет с группой на ту гору. Вообще, конечно, человек, который тусуется рядом с ментовкой, разговаривает вслух — очень странная хрень, но мне так легче. Когда мысли обретают словесную форму, думать получается продуктивнее. «Выходит, нужно топать в горы с ними», — выдал я и сам прибалдел от этого вывода. Потому что отправиться сейчас в поход с дятловцами — это то же самое, что отхреначить себе ногу, а потом удивляться, куда же она делась. Но дядь Слава, вернее, его судьба — Волновало меня очень сильно. Я в данный момент даже начал испытывать чувство вины. За то, что мало уделял времени ему и его загонам, желаниям. Черт. Ведь не составило бы труда реально собрать для него информацию. Даже не собрать, просто доступ получить к архивам. Чего я повел себя как мудак. Главное, пообещал, а сам... В общем... Получается, я должен всеми правдами и неправдами попасть в группу Дятлова, а потом, до того, как мы окажемся на месте их гибели, утащить своего родственника подальше от Дятловцев. Еще лучше будет сделать это здесь, в Серове. Но, боюсь, не успею. Времени мало. Не могу же я подойти к нему и заявить. «Привет, дядюшка. Я твой племянник. Только у меня тело другое, местного вашего мажорчика, и сам я из будущего. Если пойдешь в горы, погибнешь». «Мне кажется, после такого выступления меня неизбежно ждет смирительная рубашка. В племянника он не поверит, а вот в сумасшествии точно не усомнится. Сразу же скажет остальным. Нет, нужно время. Хотя бы сутки. Надо подойти издалека, втереться в доверие, но быстро. После Серова не сто процентов должны останавливаться еще где-то. Группа идет по маршруту, значит, в запасе денек есть». Я должен непременно отправиться с Дятловым и его туристами, иначе... Да что иначе-то? Там такой ужас впереди. Я убьюсь, на дядьку вытащу. Надо будет. Просто ночью по башке его отоварю, аварю свяжу и увезу селком». Неожиданно при мысли о том, что должно произойти с этими бедолагами-студентами, внутри все сжалось. Возникло ощущение дула у затылка. Вот на что это было похоже. Холодная липкая волна прокатилась по позвоночнику, а потом вообще меня накрыла. В башке фейерверком взорвалось бешеное иррациональное желание спрятаться поглубже и подальше, чтобы не отсвечивать. Что за бред? Никогда я, Бинко Александр, по прозвищу Бивин, труса не праздновал, в норах не прятался. Тогда откуда этот страх? Додумать я не успел. Дверь отдела с грохотом распахнулась, на крыльце нарисовалась троица студентов. Парни, с которыми нас коллективно загребли в кутузку, и тот, что недавно с озабоченным лицом проскочил мимо меня в отделение. Бывший попрошайка, он же Юрик Дорошенко, злобно зыркнул в мою сторону, сплюнул и отвернулся. Кривонищенко дернул плечом, поправил ремень гитары, продолжая внимательно слушать третьего, того, который только что явился. Моя персона, очевидно, по-прежнему им сильно не нравилась. «Ой, больно надо. Вот и помогай после этого людям». «Вообще-то их выпустили, когда я подполковнику чуть ли не ультиматум поставил». «И ты погляди, эти придурки теперь рожи воротят». «А ведь мен согласился на мои требования только под умелым давлением». «Я ему минут 15 расписывал, какую шумиху можно поднять вокруг отделения милиции, чьи сотрудники решили устроить настоящую диверсию. Не пустили группу студентов, которые своим походом хотели поддержать предстоящий съезд». «Ну...» Еще, конечно, папу вспомнил, товарища Замерякина. Папа оказался весомым аргументом. «Игорь, ну хватит уже, осознали, виноваты», — буркнул Кривонищенко. Так понимаю, недавно явившийся парень читал своим друзьям нотацию. «Да что вы поняли, что вы поняли?» — злился этот Игорь. «Я вообще сюда шел, думал, ни черта не получится, сразу минус двое. Это после того, как один у нас уже с температурой свалился, то есть... «По факту минус трое было бы!» «Дятлов, ну хватит тебе!» — влез бесящий Дорошенко. Все из из-за этого придурка, это он виноват, между прочим!» Юрик кивнул в мою сторону и снова сплюнул в снег. «Зубы ему, что ли, выбить? Парочку!» «Вон как человеку нравится строить из себя крутого!» «Стоит, слюной с окружающим миром делится!» «А без двух передних как раз дело лучше пойдет, «Эффективнее!» «Да тут каждый хорош!» Категорически отрезал Игорь, чем сразу набрал парочку лишних баллов в моем личном рейтинге. Правильно. Сами пусть на себя посмотрят. Хороший он человек, наверное. Я даже решил, что выглядит пацан приятнее своих товарищей. А если бы нас обратно завернули? Всех. За поведение, недостойное советского студента. Вы головой-то думали, когда ерундой собрались страдать? Или только желудком пирожков им не купили? Ладно, пошли, чего уж там. Пацан спустился с крыльца, продолжая недовольно бубнить, я таращился ему в спину и пытался не выразить свое удивление матерными словами. До меня только в эту минуту дошло, что за фамилию назвал Юрик. «Дятлов? Тот самый? Организатор и вдохновитель похода? Черт! Странно как!» У группы проблем выше крыши. То одно, то другое. Тут еще Бинко куда-то запропастился. Главное, сказал, мол, сейчас в местную комсомольскую ячейку сбегает, помощи попросит. И все. Ни славика, ни помощи. Продолжал бубнить Дятлов на ходу. Услышав родную до боли фамилию, я моментально навострил уши. Что там у дядьки случилось? Куда пропал? Но Дятлов уже утопал на приличное расстояние, и ни черта слышно не было. «Чего застыли? Пошли уже!» Игорь, обернувшись, махнул рукой Кривонищенко с Юриком. Или обратно захотели. Решение пришло внезапно. Сработала, наверное, интуиция, который привык доверять, потому как она меня ни разу не подводила. И вот эта самая интуиция, чуйка, как я ее называю, чуечка, благим матом заорала в башке. «Бегом, Саша, бегом, догоняй Дятлова!» Я сорвался с места, затем в два гигантских шага догнал лидера предстоящего похода. Причем это было сделано настолько молниеносно, что обалдели все. И парочка моих подельников, и дятлов, и я сам. «День добрый, Игорь. Извини, не знаю, как по батюшке». Протянул ему руку для приветствия, а потом представился. «Константин Замерякин. Ну, естественно, назвал имя, которым меня тут наградили. имея в виду «наградила вселенная», «карма» или что там у нас отвечает за вот такие «путешествия». «Надо отдать должное Дятлову. Руку мою он пожал без колебаний, хоть и смотрел настороженно. А когда назвал имя, вовсе удивился. По крайней мере, мне так показалось. Видимо, доводилось ему эту фамилию слышать. Может, с папой пересекался. Все-таки первый секретарь горкома. Не какой-то хрен с горы. Игорь Дятлов. Чем обязан?» Пацан старался выглядеть серьезным. «Наверное, хотел соответствовать роли организатора и лидера». Я же против воли пялился ему в лицо с особым интересом. Просто не знаю. Другим мне представлялся человек, чье имя окажется увековеченным столь трагичными событиями. Взрослее, солиднее, суровее. А тут стоит парень. Молодой, по сути. Внешне приятный, но слишком уж... Слишком уж пацан. Вот так, наверное. Ну, теперь дело за малым. Напроситься в группу и не дать дядьке погибнуть. В моем времени он жив, а дятловцы все как один полегли. Значит, что? Неспроста я здесь оказался. Спасать надо дядьку, не иначе. Кто его знает, что и как изменилось? Сдвиг, может, пошел. Может, луна не в того козерога врезалась? Пофигу. Причина не столь важна. Вполне очевидно, события изменились, раз дядь Слава идет в поход, вместо того, чтобы соскочить с него. «Я костями лягу, но вытащу его». Чего бы мне это не стоило?